Глава 19. «И что мне делать? Я не знаю, как реагировать. Внутри словно ком застревает и не даёт сделать вдоха. Это что-то меняет между нами?» Странный вопрос. Конечно, меняет. Наличие у него девушки меняет всё кардинально. Даже если я могу переспать с парнем, едва его зная лишь просто потому, что понравился, то наличие девушки сразу прерывает все отношения. Это для меня табу. Но бабушка говорила, что он один. Тогда откуда взялась Света «люблю, скучаю»?» Сердце бешено колотится, а в голове крутится фраза, которые она ему писала. «Люблю, скучаю, скоро буду». Каждая буква будто режет по живым нервам, оставляя после себя пустоту и непонимание. Бабушка всегда такая мудрая и знающая ошиблась, Или, может, он просто не хотел ее расстраивать, поэтому молчал о своих женщинах. Внутри все сжимается, словно в тисках. Ком в горле не дает говорить, не дает дышать. Хочется закричать, выплеснуть наружу все эти противоречивые чувства. Злость, обиду, разочарование. Но вместо этого я просто стою и смотрю в пустоту. Что теперь? Как жить с этим знанием? Ведь все эти просто встречи, просто секс, просто дружба теперь обретают совсем другой смысл. Взгляд на всё меняется, и уже нет было той лёгкости, с которой я могу позволить себе флиртовать, играть, наслаждаться моментом. Внутри меня бушует буря, но снаружи я стою спокойной, словно застывшая статуя. Всё вокруг кажется серым, лишённым красок. И только этот ком, этот холодный, свинцовый ком давит на лёгкие, не давая дышать, не давая жить, как хотелось до этого чёртова сообщения. «Люсь, могу налить вина, если хочешь», говорит дровосек, появляясь под носом. Я медленно поворачиваюсь к нему и быстро выдыхаю. «Я тебя спрошу один раз и хочу услышать правду. Тебе звонила Света» а следом написала сообщение, что скоро будет. Понимаю, наши отношения — своего рода курортный роман, но если она твоя девушка, то я прямо сейчас уйду и больше не вернусь. Заканчиваю я, глядя в его медовые глаза. Дровосек застывает, под нос с бокалами в руке слегка шатается, а на его лице отражается растерянность, смешанная с чем-то еще, что я не могу расшифровать. «Люсь!» — начинает он, голос его тихий, почти шепот. «Света, она... Мы с ней... В общем, бывшая жена». «Бывшая?» — я усмехаюсь, а горькая усмешка застывает на моём лице. «Бывшие жёны не пишут признания любви и обещания о скором приезде». «Пожалуйста, дай мне объяснить». Он делает шаг ко мне, но я отшатываюсь. «Зачем?» Спрашиваю я, а голос дрожит. «Ты хочешь меня убедить, что всё это случайность, и она ошиблась номером?» «Люсь!» — он хватает меня за руку. «Выдыхай и выслушивай!» Его глаза были полны мольбы, и я невольно смягчилась. «Хорошо!» — шепчу я, не в силах что-то другое сказать. «Люсь!» — он притягивает меня к себе. «У меня от тебя крышу сносит, а она реально бывшая жена» за которой я всё продал и уехал сюда. Для чего она это пишет, не знаю, но разберусь. А у нас есть более важное дело. Как думаешь? Он целует меня нежно, страстно. и Я забываю о Свете, о её звонках и сообщениях. Я забываю обо всём, кроме этого мгновения, этого тепла, этой близости. Но в глубине души маленьким червячком съедает неуверенность. Я не знаю, насколько искренние его слова, насколько глубоки его чувства. Я боюсь, что этот курортный роман, который так быстро закружился, так же быстро и закончится. Но прямо сейчас, пока его губы так нежны, а руки так требовательны, мысли уходят далеко. Остаётся только наша с ним близость и желание обладать друг другом.